Глава 42. Инстинкты. Голова у Меркулова разболелась не на шутку. Не помогала ни таблетка анальгина, ни резкое нажатие большим пальцем на переносицу, ни глубокое расслабление. Тупая боль свинцовым шаром придавила всякую активность, в то время как сегодняшний день обещал быть не из легких. Меркулову не хотелось ни думать, ни шевелиться, а именно сегодня от него требовалась предельная собранность. Предстоял очередной отчет у генерального прокурора. Утро с самого начала не предвещало ничего хорошего. Рыжий кокер-спаниель с Гриша уже через пять минут прогулки ловил камень мартовской лужи и отфыркивался с такой силой, что грязные капли шлепались возле Меркулова, как пуля, с недолетом или перелетом. Надо отойти. Третий раз эта скотина не промажет. Поеживаясь от сна, Меркулов спрятался за деревом и забылся в планах на предстоящий день. Гриша брехал на свою каменную, воображаемую дичь, надрываясь и пуская пену от напряжения. Меркулов по этому поводу вечно недоумевал. Кто придумал, что природа мудра? Если этот бесполезный в большом городе охотничий инстинкт вызывает у собаки такой стресс и безумие, то кому она нужна эта прославленная прямолинейная мудрость? Обычно прогулки с Гришей превращались для Меркулова в тяжелый труд гувернантки, следящей за сорванцом. Соседям не нравился беспрерывный заливистый лай под окнами. Гуляющие мамаши недовольно хмурились, когда Гриша располагался с камнем неподалеку. Приходилось по-клонски отвлекать стороптивую собаку, переводить ее с места на место, чтобы не слишком надоедать окружающим. Но пуще всех камней Меркулову досаждали собаки. Все, кто был сильнее Гриши, зачислялись им в потенциальные враги. Стоило приблизиться Ротвеллеру или овчарке, как Гриша, прижав хвост от трусости, начинал истошно лаять, чем обычно провоцировал драку. Собственно, поскольку силы всегда были неравны, Гриша изрядно доставалась. Поэтому Меркулов старался смотреть в оба и изолировать маленького задиру от нежелательных встреч. Но сегодняшним утром он обнаружил бандита, белого с красными глазами бультерьера, слишком поздно. Животное вцепилось в волосы Гриши на загривке и прихватило их мертвой хваткой. Гриша вопил, как резанный, хрипел. С трудом, с помощью железного рычага, удалось разжать пасть бультельера и извлечь оттуда покусанного Гришу. Бедная, оскорбленная скотина с горяча помчалась домой. Меркулов едва успевал за ней. Дома Гриша, ни на кого не глядя, повалился на подстилку и отказался от еды. Это был нонсенс. Даже в самые тяжелые минуты болезни рыжий кокер-спинель охотно заправлялся миском и вот впервые отказался притронуться к миске. Меркулов расстроился, долго гладил собаку, рассматривал ее тело, никаких видимых повреждений не нашел, однако этот укоризненный взгляд, мол, чего же ты, сильный мой хозяин не смог меня защитить, задел его сильнее всего. Он чувствовал свою вину перед маленьким дуралеем, свою беспомощность, оградить это беззащитное существо от боли и страданий. И почему-то эта невозможность преодолеть несправедливость даже в таком пустячном, мелочном случае повергла Меркулова в глубокой уныние. Сидя за столом в своем кабинете и просматривая подготовленные листки отчета, он не мог избавиться от чувства абсурдности происходящего. Чехарда со смены начальства лихорадило все ведомство уже несколько лет подряд. Менялись министры внутренних дел, юстиции, генеральные прокуроры, правительство – И всякий раз их ведомство объявлялось в авангарде перемен. Всякий раз необходимо было кого-то разоблачить, как-то отреагировать на политику, настроиться на новую тактику. В последние годы Меркулову слишком часто приходилось не работать, а нащупывать методы для работы, подстраиваться под многочисленные рекомендации. Он устал от того, что тот, кого еще недавно величал по имени-отчеству, превращался в гражданина Н. Что тот, чьи циркуляры он внимательно изучал, Оказывался любителем дешевых банных проституток. Он устал от нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне. Он устал от чересчур интересной жизни. Малютова Юрия Юрьевича назначили на должность генерального прокурора России всего две недели назад. Этот седой, грузный мужчина с благообразной красотой и астматической одышкой производил впечатление вполне киношного прокурора. Солидного, обаятельного, с некоторой долей иронии к себе и окружающим. Он на редкость складно, но просто говорил, любил посмеяться, покрасоваться и вообще вел себя раскованно. Словом, Юрий Юрьевич представлял вполне достойного кандидата на новое скандальное разоблачение в какой-нибудь газетенке, потому что на должности вел себя смело, если не сказать безоглядно, а репутацию успел приобрести человека неординарного. Меркулов видел его всего один раз, в день представления работникам Генеральной прокуратуры. Но Юрий Юрьевич успел перейти с Меркуловым на «ты», вырвать обещание у Константина Дмитриевича посетить маленькую портретную галерею генпрокурора, которую он создавал самолично, и заручиться поддержкой Меркулова в создании новой концепции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Казалось, что генеральный прокурор сидит на своем месте уже как минимум лет 20 и собирается просидеть еще столько же, потому так старательно вьет себе теплое гнездышко. Удивительно, у этого человека только одна способность – располагаться на любой табуретке так, будто это трон, искренне не замечая неудобств. Меркулов завидовал таким жизнерадостным людям и даже в глубине души мечтал отхватить для себя хоть капельку их оптимизма. «Входи, потолкуем, если да, тут конечно», – прикрыв трубку рукой, прошептал он Меркулова. Юрий Юрьевич расползся за массивным дубовым столом, запутавшись в клубке телефонных проводов. Малютов отличался той самой небрежностью, которую смело можно было назвать барской. На нем даже самый дорогой костюм от кутюр сидел так, словно его пошили на фабрике большевичка в 60-е годы. И дело заключалось не в плохой фигуре, не в неверно подобранном фасоне и цвете, а в той особенной манере застегивать, например, пуговицу на пиджаке, или отпустить немножечко ниже уровня приличия узел галстука. «Эх, давно не видел тебя, Константин Дмитрич. Нельзя нам надолго расставаться. Ну да ладно, издержки знакомства со службой. Обещаю, больше бросать не буду вас. Виточка!» Малютов поднял трубку внутреннего телефона. «Отключи нас на полчаса от всех, от кого возможно. Так, ну вот, теперь нам никто не помешает потолковать. Знаешь, Константин Дмитриевич, а мы ведь теперь должны держаться друг за друга, как влюбленные в Титанике. Не согласен?» «Слишком возвышенная аллегория». Я такими образом, Юрий Юрьевич, не мыслю. Напрасно. Наше время подбрасывает еще более причудливые сочетания. Тебя, вероятно, пугает моя фамильярность. Но ведь это всего лишь форма, а суть проста. Наш альянс не просто поможет усидеть нам в креслах, но, возможно, поможет уцелеть и нашей совести. Мне чего-то не хочется ее, бедную, совсем придушить. Чего молчишь? Думаю. У меня сегодня собаку покусал один гангстер-бультерьер. И то я мучаюсь, что не смог защитить. А вы о совести в таком глобальном масштабе», – неожиданно признался Меркулов. «Вот в том-то и дело. Великие дела обычно съедают великие идеи. А знаешь почему?» Меркулов молчал, вопрос был задан, риторический. «Потому что под великие дела вербуют множество баранов, которые готовы продолжить путь туда, куда пути в сущности нет, даже когда вождь почил в базе. Людская глупость неостановима». Меркулов с удивлением подумал, что где-то совсем недавно уже слышал эту мысль. С каким-то другим окрасом, но очень похожую. — Вот, пожалуйста, — Малютов вздохнул, словно мехи гармошки растянул ухватистый гармонист. — Полюбуйся, нас уже обвиняют во взяточничестве. По некоторым данным, вор и рецидивист Черков готовится к побегу. — Каково? — прокурор бросил на стол согнутый в четыре раза сегодняшний номер газеты. Меркулов внимательно просмотрел заметку с пародирующим детскую сказку названием «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, а от тебя, Малютов, и подавно уйду». «Вы расстроены, Юрий Юрьевич?» «Ничуть. Мне нужны материалы на Черкова. Весомые, доказательные, с полной картиной его поганой жизни. Должен же я, наконец, заявить миру о своем Малютовском правлении». «Почему же не сделал Черкова? По-моему, типчик достойный, а?» «Достойный, без сомнения». Именно поэтому торопиться не следует. Понимаете, Юрий Юрьевич, тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Вот есть у нас картина преступления, мотивы, потерпевшие. Но вот чует мое сердце, что-то ускользает, где-то ниточка рвется. Выражайся яснее, Константин Дмитриевич. Чего тебе там никак не удается схватить? Да яснее некуда. Кто-то стоит за Черковым. Ага... Малютов с шумом откинул свое грозное тело на спинку кресла и возложил руки замком на живот, где напряглась, готовая вырваться, пуговица его модного пиджака. Думаешь, кто? Кто-то очень сильный. По характеру, по должности, по страху, который он наводит на Черкова. Не знаю. Честное слово, Юрий Юрьевич, ума не приложу. Как к этому боссу подобраться? Чувствую только, просто так нам Черкова не расколоть. Какой-то зацепки не хватает. «Копай, копай, Константин Дмитриевич! Такие авторитеты, как Черков, не каждый день попадаются. Это дело чести и совести. За него нам и на том, и на этом свете воздастся!» Прозвенел телефонный звонок. Виточка была точна. Полчаса аудиенцию генпрокурора истекло. «Что еще у тебя, Константин Дмитриевич?» Малютов прижал к уху трубку. «Еще пять минут, Виточка!» «Вы дали распоряжение прекратить дело по происшествию в Новогорске». «Ну и что?» «По-моему, с этой авиакатастрофой все ясно. Комиссия расшифровала черный ящик. Отказали моторы. Дефект Харьковского завода. У нас нет лишних денег». «По-моему, речь идет о серьезном государственном преступлении. Возможно, о хищении в особо крупных размерах. О левых продажах военных самолетов за рубеж». «Ты смеешься, Константин Дмитриевич? Это совершенно невозможно. Самолет не автомат и даже не танк. На каждый истребитель готовится специальная документация – Подписываются такие бумаги самим президентом. Их не подделаешь. Понимаешь, что ты говоришь? Твое предположение невероятно. Малютов несколько раз в волнении растянул свои легочные мехи. И все же даже самое невероятное может стать реальностью. Разве мы с вами не знаем, что самые невероятные версии как раз имеют место быть в нашей профессии? Доказательства, прохрипел Малютов. Доказательства пока весьма смутные. На уровне предположений. Авария в Намибии аналогичной Новогорской всего год назад. По нашим данным, Антей перевозил не самолет Су, а всего лишь металлолом. Никому не нужны железки. Не может быть! Почему же это не всплыло тогда при изучении катастрофы в Намибии? Кто-то был чрезвычайно заинтересован замести следы. К тому же это оказалось несложным в далекой африканской стране. Речь идет о больших деньгах, Юрий Юрьевич. Вы знаете, что вчера мне позвонили из Белого дома. Знаете эту формулировочку? Вы там внимательно разберитесь с Новогорском. Так тут почти все угрожали. Требовали прекратить дело по новогорской трагедии. Вот как? Да, вы же сами говорили о Титанике. Не хочется, чтобы совесть утонула в море зеленых. Вот что, Константин Дмитриевич, даю тебе два дня. Лети в Новогорск сам. Только на два дня. Жду точно формулировки произошедшего и доказательств вины конкретных людей. Если, разумеется, есть люди, виновны в этой страшной трагедии. «Да, кто там у тебя занимается этим делом?» «Турецкий Александр Борисович». «Не знаю, не успел познакомиться». «Один из лучших наших следователей. Исключительно честный и ответственный человек. Смелый, умный, обаятельный». «Но-но-но, хватит. Выйдем на деле». Уже пять минут как разрывались на перебой три телефона на столе прокурора. Но прежде чем взять трубку, Малютов остановил Меркулова у дверей кабинета ехидным окриком. «Ты, Константин Дмитриевич, поосторожней там, раздавая это своим подчиненным. Смотри, перехвалишь!» Меркулов вышел из кабинета генерального со здоровой головой, но с сильно бьющимся сердцем. Во-первых, большинство сведений по новогорскому делу он сейчас, тут же в кабинете, как бы это помягче выразиться, застрел. Ни в чем такой уверенности ни у него, ни даже у турецкого не было. Во-вторых, он не ожидал, что новогорское дело повернется именно так. Помятуя о прежнем генеральном прокуроре, Меркулов готовился к кровавой борьбе и в конечном счете к поражению. Бывший никогда не отменял принятых решений, считал, что дисциплины и принципы прежде всего. Может и вправду грядут новые лучшие времена, и пресловутые неизгибаемые принципы падут под натиском обычной человеческой порядочности. Готовиться к поездке в Новогорск Меркулову необходимости не было. Он и так постоянно держал руку на пульсе и в телефонных беседах с турецким – не избегал встревать в самые мелкие детали. Кроме того, он собирался в Якутию, так что чемодан уже уложен. Но два дела ему все-таки предстояло решить до отлета. О первом он договорился еще вчера. Узнав о гибели Сабашова, Меркулов решил, что без подмоги Александру не обойтись, и позвонил Грязнову, заручившись обещанием Славы в случае успеха его переговоров с Малютовым принять участие в оперативной работе от лица МВД. Министр дал согласие на командировку в Новогорск. Грязнов, несмотря на высокое служебное положение, остался все тем же Славой, который не за деньги, а по особой склонности характера любил свою беспутную, неблагодарную работу, любил гнать и догонять, любил припереть преступника к стенке, любил острые ощущения вперемешку со здоровым, законным после таких стрессов отдыхом. Меркулову слава немного напоминал его Гришу, Кокер Спаниеля, тоже верного служаку, которого сама неотвратимая природа направила искать дичь. Правда, Славе повезло больше, чем Грише. Нюх грязного пользовался большим спросом в нашей цивилизации, чем охотничьи инстинкты собаки. Кстати, второе обязательство перед отлетом в Новогорск состояло как раз в примирении с Гришей. Когда Меркулов заскочил домой переодеться и прихватить собранный чемодан, моральный дух собачонки несоизмеримо возрос, она даже сожрала в знак успокоения целую миску мяса. Давай, скотинка, прогуляемся на прощание. Надеюсь, ты теперь наконец-то поймешь, что в людском мире безопаснее всего все-таки держаться возле хозяина, а не ставить эксперименты. Время великих походов прошло. Гриша, словно наученный горьким опытом, действительно не скатился по обыкновению, как оглашенный свизгом по лестнице, а виляя хвостиком, спрыгивался ступенька на ступеньку шаг в шаг с Меркулова. На улице он чинно отошел на приличное расстояние и поднял лапку. По-моему, брат, ты ведешь себя сегодня как настоящий английский джентльмен и даже заслужил прогулки в сквер. Небольшой, но чрезвычайно любимый жителями микрорайона Скверик располагался прямо напротив дома, где жил Меркулов. Константин не очень любил гулять в этом садике, потому что в любое время дней и ночи здесь можно было наткнуться на знакомых, вернее, малознакомых соседей, которые обязательно лезли с разговорами, с расспросами о мировой политике и криминальной обстановке в Москве. Зато в сквере страшно любил гулять Гриша. Для него это был мир, полный тайн и открытий. А главное, в нем скрывалось великое множество камней и веточек, поэтому Меркулов иногда баловал Гришу путешествием в сквер. На этот раз собака с видом заправской щейки принялась рыскать под деревьями, останавливаясь у каждого ствола, чтобы отметить пройденную территорию. Народу, к удовольствию Меркулова, на широкой лавочке у изрезанного вдоль поперек стола почти не было. Двое мальчишек метали в соседнюю лужу ледышки. Гриша заинтересовался пацанами и стал с ними играть, ныряя в воду за ледяной добычей. Его лай, слава богу, никого не беспокоил, и Меркулов отошел подальше, давая собаке полную свободу. Он задумался о весне, о том, что скоро, возможно, будет отвезти пса на дачу, да и самому хоть изредка приезжать и прогуливаться на природе. Каким-то боковым зрением Меркулов даже не увидел, почувствовал как некий предмет резко просвистел невдалеке. Собака мгновенно отреагировала и бросилась на тротуар. Пока Меркулов выскочил из-за дерево, пока он бежал несколько паршивых метров, выкрикивая «Гриша! Гриша!», тормоза взвизгнули, и черная волга скрылась за углом девятиэтажки. В кровавом месиве издыхал Гриша. Его красные глаза закатились, и он уже не стонал, не дышал и не мог укоризненно посмотреть на своего хозяина. Онемевшие от ужаса мальчишки боялись приблизиться к тротуару. Постепенно сквер заполнился бабками, мамашами с колясками, подвыпившими мужиками. Все разглядывали убитую собаку и роптали. Никто не вспомнил, что когда-то Гриша своим лаем мешал им отдыхать. Теперь они дружно ополчились против виновников трагедии. Носятся с такой скоростью по дворам, так и детей поубивают. Стрелять таких нужно, а все новые русские». Меркулов тихо выбрался из толпы и побрел к подъезду, волоча по грязи, ставший ненужным теперь ошейник. На глаза наворачивались слезы. — Нужно похоронить Гришу на даче. Брата попрошу. Уже у лифта Меркулова догнал один из наблюдавших трагедию пацанов. — Дяденька, — мальчишка всхлипывал, мы не виноваты. Мы с Вадькой кидали ему снежки, а тут машина подъехала. Оттуда вышел человек такой большой. Он постоял постоял, посмотрел, а потом палку взял и кинул прямо под машину. А Гриша бросился. — Не плачь. — Спасибо тебе. Иди домой. В ресторане аэропорта, куда Меркулов приехал за несколько часов до регистрации, он дождался Грязнова и заказал 100 граммов коньяка. За Гришу. Бедная скотина стала еще одной жертвой авиакатастрофы. Меркулов рассказал историю о гибели собаки Грязнову что ж ты мне сразу не позвонил? Мои ребята нашли бы мерзавцев. Ну и что бы ты им предъявил? Наезд на собаку? меня даже свидетелей, кроме пацанов, которых в это дело впутывать точно не стоит, не было. Думаешь, угроза? Наверняка. Новогорское дело. Сначала телефонный звонок, а теперь это. И ведь, суки, хоть бы что-нибудь поинтереснее придумали. Убийство несчастных животных из мести их хозяевам в каждом дешевом кино показывают. «Хорошо, что они попроще еще не поступили. Уж тут точно в каждом детективе можно увидеть. И не прострелили тебе самому голову. Чуешь, куда все клонится? Сколько раз тебе говорил, возьми телохранителей. Сейчас их каждая собака...» Грязнов осекся. Упоминание о собаке явно пришлось не к месту. «Да брось ты. Больно кого-то охранники спасают. Смешно даже. У меня теперь только один выход. Припереть этих негодяев к стенке». Улики собрать, чтобы им невыгодно стало меня грохнуть. Пока я как по трясине пробираюсь. Вот сейчас, по-видимому, наступил в самое топкое место. Еще шаг и прощай, мама родная. Но мне хорошие макасины изготовить следует. Знаешь, Грязнов, обувь такая есть специальная. По болоту ходить. Знаю. Буркнул Грязнов и выпил. Они заказали еще коньяку. Слава попросил к тому же еще порцию омлета и два больших шницеля с картошкой. Ну ты и поесть не дурак. Восхитился Меркулов. «Сейчас ведь подзарядишься и в самолете, на покой. Так что пока твоя головушка еще варит, слушай о деле». Грязнов кивнул, закусывая салатом. «Дело запутанное, и пока мы, можно сказать, топчемся на одном месте. Официальную версию аварии ты уже знаешь, якобы отказали моторы Харьковского завода. Но год назад подобную катастрофу в Намибии потерпел такой же самолет с таким же точным грузом. И что самое интересное, есть все основания предполагать, что никаких СУ внутри Антеев не было». Как? Шницель Угрезновый сшлепнулся с вилки назад на тарелку. Были только корпуса, голая обшивка, имитирующая самолеты. Лихо работали ребята. Нагло. Да они сейчас, похоже, работают, судя по Грише. Следы заметают. Сам понимаю, что такие махинации без директора не провернуть. Но Лебедев Алексей Сергеевич вот уже несколько дней как к проотцам, отправился. По официальной версии, вроде бы по собственному желанию. Теперь получается и спросить нескольких. Однако есть в этой истории еще одна темная деталь. Исчезновение одного из членов экипажа. Можешь себе представить, человек садится в самолет перед рейсом, а потом бесследно исчезает, а самолет гибнет. Должны мы эту тайну открыть? «Угу», — Грязнов трудился над вторым шницелем. «Вот тебе, скорее всего, этим и придется заняться». Не думаю, что занятие будет скучным или кабинетным. Один из местных следователей, некий Сабашов, уже пытался разыскать невидимку, но его убили» необычного обычного охотничьего ружья. А там, значит, Сашка сейчас трудится. Зашивается, Слав, зашивается. Ты же понимаешь, что все эти непойманные штурманы, директора – это мелкие сошки, которых убирают. А нам нужны не только исполнители, а те, кто ворочают чудовищными прибылями с этих чудовищных преступлений. Так что приготовься, мы летим в самое пекло. И дали нам на все про все два дня. Генеральный грозится прекратить это дело за отсутствием состава преступления. Не боись, Константин Дмитриевич, выпутаемся. Они выпили еще по 50 граммов и отправились на посадку. Грязнов, как и предполагал Меркулов, едва плюхнувшись в кресло и пристегнув ремни, захрапел еще до того, как самолет покатил на взлетную полосу. Последним завещанием славы стали слова, чтобы Меркулов обязательно разбудил его, когда стюардессы начнут разносить ужин. Меркулов безучастно разглядывал, как размещались в креслах пассажиры. Многие стаскивали с себя тяжелые шубы и меховые шапки. Не в пример Меркулову и Грязнову, одетым в легкие ботиночки и кожаные курточки. Константин Дмитриевич вспоминал длинный сегодняшний день. Смерть Гриши, аудиенцию генпрокурора. Что же поразило его больше всего? Странно, но это было не напутствие Малютова, не кровавая лужа у тела мертвой собаки, не плачущий мальчику подъезда и не наглость угрожавших заместителю генерального прокурора России. В голове Меркулова снова и снова крутились слова Юрия Юрьевича о баранах. Кто же высказывал подобную идею совсем недавно? Кто-то неприятный. А, Черков. Неужели? Конечно, он. Отчего одна и та же мысль приходит в голову таким разным людям? Может, и впрямь идеи носятся в воздухе, или в этом совпадении заключена какая-то другая тайна. Не случайных случайностей.